Глава пятая. Хюльда не сомневалась, что Траундур по какой-то причине утаил от нее имеющуюся информацию. Но отступать она не собиралась. Среди немногочисленных друзей Хюльды в полиции была одна женщина, которая располагала определенными связями в тех темных уголках преступного мира, что являлись вотчиной Траундура. Они договорились встретиться в кафе в кьер поскольку Хюльда ни под каким предлогом не хотела показываться в полицейском участке. Это расследование стимулировало ее. Она пыталась убедить себя, что причиной тому была новая, заслуживающая внимания информация, которой с ней поделился переводчик Елены, и благодаря которой у нее теперь появился шанс с триумфом завершить свою карьеру в полиции. Но в глубине души Хюльда понимала, что ей просто нужно чем-то занять свои мысли, чтобы избавиться от гадкого чувства отверженности, которое начинало терзать ее каждый раз, когда в памяти всплывал разговор с Магнусом. В кафе было немноголюдно, только одна молодая пара с аппетитом поедала яблочный пирог. Судя по рюкзакам и фотоаппарату, это были туристы, сразу бросалось в глаза, что они влюблены. так же, как Хюльда с Йоуном когда-то давным-давно. Ее сердце было нелегко завоевать, но на какое-то время она потеряла от Йоуна голову, и воспоминания об этом чувстве не поблекли по сей день. Для Хюльды было яснее ясного, что Пьетюр тех же эмоций у нее не вызывает. Но разве это важно? Ведь он ей действительно нравился, и она даже могла представить себе их совместное будущее. Этого вполне достаточно. Наверное, она просто потеряла способность любить. Даже не наверное, а точно. И она знала, когда конкретно это произошло. Яблочный пирог выглядел так аппетитно, что Хюльда заказала себе кусок и в ожидании подруги уже доедала его, когда та вошла в кафе. Карен была на 20 лет моложе Хюльды. Но разница в возрасте не помешала им поддерживать прекрасные отношения. Можно сказать, Хюльда увидела в Карен свое отражение и взяла ее под крыло, помогая ориентироваться в лабиринте полицейского патриархата. Надо признать, что Карен оказалась хорошей ученицей. Она стремительно поднималась вверх по служебной лестнице, занимая должности, о которых Хюльде оставалась только мечтать. Она даже в некотором смысле гордилась Карен. Это была не материнская гордость. Своей дочерью Хюльда ее представить не могла. Ее чувство было скорее сродни гордости учителя за ученика. Но все-таки временами она ощущала легкие уколы зависти, а внутренний голос вопрошал, «Отчего же твоя собственная карьера стоит на месте?» На этот вопрос Хюльда и сама не могла толком ответить. том, что она не достигла больших высот, сыграли свою роль разные сопутствующие факторы. И положение женщины в обществе в те времена, когда она начинала службу в полиции, и ее собственное отношение к коллегам. Она предпочитала держать их на расстоянии, за что в итоге и поплатилась. «Хюльда, как ты, дорогая? Ты и правда уходишь? Или уже ушла?» забросала ее вопросами Карен, присаживаясь напротив. «Я ненадолго. На работе зоопарка, ты же знаешь». Одно время Карен работала под началом Траундура в отделе по борьбе с проституцией, но с тех пор поднялась на ступеньку выше по карьерной лестнице. «Кофе будешь?» — спросила Хюльда. «Или пирог?» «Пирог не буду. Не ем мучное, а кофе с удовольствием». Снова поднимаясь с места, ответила Карен. «Пойду принесу». «Нет уж, позволь тебя угостить». «Ну что ты, ни в коем случае», — сказала Карен, и в ее голосе Хюльде послышалась жалость. Вот уж чего Хюльда терпеть не могла, так это когда ее жалели, будто она обеднеет от того, что купит Карен чашку кофе. С другой стороны, Хюльде не хотелось терять время на споры о пустяках, и возражать она не стала. «Нам нужно обязательно выходить вместе на ланч Хюльда», сказала Карен, вернувшись за стол с чашкой капучино. «Будем оставаться на связи, согласна?» «Я знала, конечно, что ты постарше меня, но не думала, что настолько». Удивительно, но, судя по выражению лица, Карен считала, что делает Хюльде комплимент. Она улыбалась и совсем не выглядела смущенной. Карен, наверное, полагала, что коллега воспримет ее замечание как намек на моложавую внешность. Хюльда старалась не подать виду, но ей вдруг пришло в голову, что в действительности они никогда не были подругами. Возможно, Карен просто нуждалась в поддержке и дружеском отношении, когда пробивала себе путь к профессиональному успеху, а теперь участие Хюльды ей больше не требовалось. Выругавшись про себя за то, что не заметила этого раньше, но понимая, что сейчас без Карен ей не обойтись, Хюльда сказала, «Да, я действительно выхожу на пенсию. Я в курсе. Мы все будем по тебе ужасно скучать, ты же понимаешь?» Спасибо.» «А я по вам», — сказала Хюльда не вполне искренне. Но Магнус попросил меня прежде довести до ума одно расследование. Посчитал, видимо, что без опытного сотрудника тут не обойтись. Это, разумеется, была ложь, хотя и невинная. «Да? Сам маги попросил?» — удивленно спросила Карен. «Хюльде бы и в голову не пришло назвать своего начальника маги». Дело касается русской девушки, что погибла в прошлом году. Она вроде как занималась здесь проституцией, хотя официально прибыла в Исландию, чтобы получить статус беженки. На лице Карен не отразилось никакой реакции. Она лишь с улыбкой взглянула на часы, всем видом давая понять, что ей пора. Прервав неловкое молчание, она сказала... Вряд ли я смогу помочь. Я никогда не слышала об этом случае, да и работаю уже в другом отделе. Я знаю, сказала Хюльда, сохраняя спокойствие. Но я думала, что тебе много известно об этой среде. Или я неправильно поняла, чем ты конкретно... Хюльда остановилась на середине фразы. Она подумала было спросить напрямую, поручали ли Карен какие-либо важные дела, но предположила, что та и так поняла, к чему она ведет. «Все верно. Так в чем твой вопрос?» – заглотила наживку Карен. «Есть еще кто-то, кого пока не привлекли по подозрению, ну, в причастности к этой деятельности. Я не знаю, как обстоят дела на сегодняшний день, но я тут вспомнила об одном типе». Правда, она заколебалась. Хюльда терпеливо ждала продолжения. Ждать она умела. Правда, было сложно что-либо ему предъявить, поэтому мы, в общем-то, махнули на него рукой. «Это Ауки Бряуден. Ты, может, слышала о нем? У него какой-то оптовый бизнес». Имя-то Хюльди приходилось слышать, а вот сопоставить его с конкретным лицом она затруднялась. Он молодой или пожилой? Около сорока. Живет в западной части города в роскошном доме, который наверняка стоил бешеных денег. Оптовый бизнес может приносить хороший доход. Но не настолько, поверь мне. Нет, он в этих аферах по самые уши. Но иногда у нас просто не хватает доказательств и приходится переключаться на другие дела. Но, бога ради, пусть это останется между нами. Формально он чист, как слеза младенца. Конечно, конечно. Дальше меня это не пойдет. Интересная информация, но вряд ли мне поможет, сказала Хюльда. Я ищу какую-то связь с погибшей девушкой. «Понимаю». На том они и распрощались. Без особой теплоты. Несмотря на свое обещание, Хюльда все же решила нанести визит владельцу оптового бизнеса. Терять ей было нечего.